Глава двадцать вторая. Отделение равнейся смирно. Гвардейцы замерли, поедая глазами строгое начальство. Грудь колесом, правая ладонь на рукояти меча, подбородки гордо задраны, залюбуешься. Жаль, что пока Арсений не успел заказать гвардейскую форму с гербом рода Волковых на рукаве. Или этим должен был заниматься не Арсений. В общем, формы еще не было, поэтому гвардейцы были одеты в синие тренировочные костюмы. Костя Захаров, заложив руки за спину, прохаживался вдоль строя и гордо посматривал на меня. «Ну, как?» Костя привез гвардейцев рано утром и часа три гонял их перед воротами поместья, прежде чем решился показать мне. Я окинул взглядом строй. Крепкие парни, выправка армейская и с дисциплиной знакомы, сразу видно. Проверил магический дар. Он оказался только у половины новобранцев. Я отвел Костю в сторону. А зачем ты набрал гвардейцев без дара? Они же не смогут войти в аномалию!» «А им и не надо», — объяснил Костя. «Они будут охранять поместье, дежурить у ворот, патрулировать территорию и лес. Ребята тренированные, и вид у них грозный, а обойдутся дешевле». «Экономишь?» — поинтересовался я. «Конечно!» — не моргнув глазом, ответил Захаров. «Не на качестве же. Сам подумай, Никита. Зачем ставить возле ворот одаренных?» «Твоя правда», — согласился я, и повернулся к гвардейцам. «Служить хотите?» «Хотим, ваше высокоблагородие!» — хором горкнули гвардейцы. «У меня даже уши заложило». «Хорошо. Костя, посели их в казармах и принеси мне их документы. Я посмотрю, а потом отдам Кире. Оформим парней как положено». «Да зачем тебе с бумажками возиться, Никита?» — очень натурально удивился Захаров. Я этих парней знаю как облупленных, с каждым не по одной кружке. В общем, с каждым долго и обстоятельно говорил, и казарма им не нужна. А где они будут жить? У них свое жилье есть, будут приезжать посменно и патрулировать. Надо только пару машин прикупить. Захаров явно темнил, и мне это не понравилось. Я отвел его в сторону. — Костя, где ты взял этих парней? — Ну, какая тебе разница, Никита? — не сдавался Захаров. Ты поручил мне набрать гвардейцев, я набрал. Они тебе понравились? Вот отлично. Костя!» — я добавил в голос немного металла. «Ладно», — сдался Захаров. «Это парни из губернской гвардии. Ты в своем уме?» — поинтересовался я. «Я как-никак губернатор, а ты у меня сманиваешь гвардейцев. И куда? Ко мне же? А Новиков что скажет?» Генерал Новиков до сих пор командовал не только губернской службой ликторов, но и гвардией. За прежним полковником расследование нашло грешки По сговору с Цепляевым он частенько вывозил ресурсы из аномалий мимо казны. — Новиков и не узнает, — заверил меня Захаров. — Тогда я его от службы отстраню. Как он может не узнать, что у него гвардейцы увольняются? — Вот что ты пристал, Никита, — расстроился Захаров. Никуда они не увольняются. У них есть свободное время. Вот они в это время и будут у нас подрабатывать. А мы на оплате сэкономим». Он заговорил на глядя мне в глаза. «Сам говоришь. Ты губернатор. Вот тебе и губернские гвардейцы. На службе им все равно делать нечего. А тут и нам хорошо, и парням подработка». Я покачал головой. «Вот что, Костя, заканчивай с этими махинациями». Парни хороши, не спорю. Если кто-то из них захочет уволиться из губернской гвардии и пойти к нам, я их возьму, посмотрев на документы, само собой. А вот этих хитростей не надо. Тут у меня в кармане зазвонил магафон «Разбирайся с парнями», — сказал я Захарову и ответил на звонок. «Слушаю, Семен Евграфович». «Господин барон, я достал грузовик», — обрадовал меня Мальцев. «Как вы и говорили, Павел Лаврентьевич одолжил. Мы уже подъезжаем, можете выделить нам людей на погрузку». вы Удивился я. «Господин уездный комиссар со мной едет. У него к вам какой-то серьезный разговор. Так что насчет людей?» «Приедешь, поговори с Арсением». Мальцева я отправил в столицу с грузом магического пива. Пора было открывать торговлю. Стараниями князя Голица на наш уникальный товар приобрел такую популярность, что столичные аристократы заранее записывались в очередь у императора. По слухам, не обошлось без дуэлей. Два князя поспорили из-за места в очереди и выясняли между собой отношения на мечах. Оба остались живы. Про дуэль сообщили в новостях, и очередь за сутки выросла еще на сотню человек. Вот только вести пиво было не на чем. Своим транспортом я еще не обзавелся. Поэтому на правах друга и губернатора обратился к Павлу Лаврентьевичу Тишину, который так и командовал управой уездного города Холмска. И вот Семен Евграфович сообщил, что грузовик есть. Отлично. Я подозвал Захарова. — Костя, раз уж парни все равно здесь, прокатись с ними до аномалии природы. Надо погрузить магическое пиво в машину. — Сделаем, Никита! — кивнул Захаров. — Слушай, тут у парней вопрос к тебе. Я вопросительно посмотрел на гвардейцев. — Какой вопрос? Один из парней шагнул вперед. — Ваше высокоблагородие, господин барон! Захаров сердито нахмурился, и гвардейца торопливо поправился. — Никита Васильевич, вы можете сами нас потренировать? Тех, кто захочет служить у меня, обязательно. Кто останется в губернской гвардии, посмотрим». Захаров торжествующе улыбнулся. «Попали?» в ворота поместья в перевалку въехал большой фургон. К моему удивлению, Семен Евграфович сидел не за рулем, а рядом с водителем. Кабина фургона была просторной, так что рядом с Мальцевым спокойно поместился Тишин. «Видали, господин барон!» Гордо спросил Семен, выпрыгнув из кабины. «Красота! Знаете, сколько ящиков сюда влезет? Я уже посчитал. Вот!» И он попытался всунуть мне в руки лист бумаги, исписанный карандашом. «С этим Кире Андреевне», — сказал я Мальцеву. «Бухгалтерией занимается она. Об арендной плате за фургон вы договорились?» «А как же!» — кивнул Семен Евграфович. «И аренда, и водитель, все как положено. А Кира Андреевна у себя?» «Да», — сказал я. Кира облюбовала себе кабинет на втором этаже главного дома. Мебель мы заказали в Холмске. Прикрутили на крышу ретранслятор сети, чтобы у Киры была связь со столицей. Несмотря на занятость, Кира не хотела бросать адвокатскую практику, а я ее в этом поддерживал. семейной жизни практика не мешала, а Кире нравилось. Так почему нет? Семен Евграфович убежал в дом, а я подошел к Тишину. «Спасибо за машину, Павел Лаврентьевич. А ты чего сам приехал? Что-то случилось?» — Я к тебе с жалобой на Новикова, Никита Васильевич, — ответил Тишин, пожимая мне руку. — Рассказывай, — кивнул я. Мои люди повезли в Новгород ресурсы, сдавая в казну, а Новиков у склада машины завернул и обратно отправил. — Почему? — удивился я. — Потому что ресурсы должен принимать заместитель губернатора по хозяйственной части. — Ну так пусть примет. В чем проблема? — Проблема в том, что нет у тебя такого заместителя. — А куда он делся? — удивился я. При Цепляеве заместителем числился Прокудин, но фактически Цепляев всегда сам принимал ресурсы, вместе с представителем казначейства. — Ага, — кивнул я. — Ну, так пусть представитель казначейства примет. Он один не имеет права. А Новиков запретил открывать склад. Тоже не хочет на себя ответственность брать без твоего приказа. Поговори с ним, Никита Васильевич. — Поговорю, Павел Лаврентьевич, — пообещал я. И поморщился. Проблему это не решало. Кроме Холмска, в губернии есть и другие уезды. И если из-за каждой машины с ресурсами мне придется звонить Новикову, то больше ни на что времени не останется. Я внимательно посмотрел на Тишина. — Павел Лаврентьевич, а ты не хочешь стать моим заместителем? — Я? — удивился Тишин. — Да. Ты, смотрю, в этом деле разбираешься, а у заместителя губернатора и жаловения побольше, верно? — Верно, — подумав, кивнул Тишин. — Будешь главным в губернии по ресурсам. Я в твои дела с проверками лезть не стану. — Родом я для такой должности не вышел, Никита Васильевич, — вздохнул Тишин. — Я из мелкопоместных дворян, ты же знаешь. Титула нет. — Титул э, — дело наживное, — усмехнулся я. — Поговорю с его величеством. — Не может быть, чтобы в империи не пригодился толковый барон Тишин. Что скажешь? — Можно попробовать, — осторожно ответил Тишин. временно «Временно, временно!» — усмехнулся я. «Спасибо, Павел Аврентьевич. Считай, сегодняшнего дня ты на службе. Указ о назначении Кира Андреевна напечатает, я и скажу». «Только Новикову позвонить не забудь», — напомнил мне Тишин. «Прямо сейчас позвоню», — сказал я. Достал магафон и тут же сунул его обратно в карман, потому что увидел, что к воротам усадьбы подъезжает машина Новикова. А вот и он сам тоже с жалобой приехал, что ли?» Захаров, который продолжал муштровать гвардейцев, при этих словах помрачнел. «Никит, слушай, мы с ребятами, наверное, поедем, да? Ты же сам говорил, что надо срочно пиво грузить в машину». «Погоди», — остановил я его. «Сдается мне, Костя, что господин генерал приехал по твою душу». «Ну и что? Только ругань получится, и больше ничего. А все ребята уже все равно хотят в твою гвардию». «Вот сейчас мы этот вопрос и закроем сразу». Новиков шагал к нам парадным строевым шагом. Его светлые глаза метали такие молнии из-под густых бровей, что гвардейцы побледнели и замерли. А Захаров, наоборот, покраснел и воинственно выпятил грудь. «Что же это происходит, Никита Васильевич?» издалека гулким голосом начал Новиков. «Среди белого дня подчиненных сманивают!» «Погоди, Георгий Петрович!» – остановил я генерала. «С этим мы разберемся!» ну чувствую, что битва у вас будет не на шутку, поэтому дай я сначала тебе два слова о деле скажу, а потом уже скандальте». «Слушаю, Никита Васильевич», — официально кивнул Новиков. «Я только что назначил Павла Лаврентьевича своим заместителем по хозяйственной части, так что предоставь ему полный доступ к складам и другим помещениям». «Хорошо». «И своих бойцов предупреди, чтобы не тормозили машины». «Разумеется. Тогда я распоряжусь, чтобы прямо сейчас отправляли груз», — обрадовался Тишин. Я тошел в сторону, доставая из кармана свой старомодный магафон «Вот теперь слушаю тебя, Георгий Петрович», — сказал я Новикову. «И этот вот Прохиндей тоже слушает тебя внимательно». Я с ухмылкой кивнул на Захарова. «Но имей в виду, я уже знаю, что он сманил у тебя гвардейцев, сам признался, так что ты не слишком усердствуй». «Да при тут гвардейцы?» — вскипел Новиков. «Это твоя губернская гвардия, Никита Васильевич. Делай с ними, что хочешь». Мы с Новиковым совсем недавно перешли на «ты», и для генерала это было буквально подвигом. «И чего же тогда ты сердишься?» — удивился я. «Твой человек моего заместителя сманивал». Новиков немежливо ткнул пальцем в грудь Захарову. «Напоил его и уговаривал перейти на службу к барону Волкову». «Я напоил!» — закричал Захаров. «Ну, да, и что? Все равно он не согласился». Новиков гордо вскинул голову. «Конечно, не согласился. Да еще и сам мне все рассказал». «Мои люди от меня не уходят». «А зачем ты его уговаривал?» Удивленно спросил я Захарова. «Никита, мне нужен заместитель. Сам посуди. Аномалий у тебя много, а я один. А если понадобится вторая команда, кто ее поведет?» «И ты решил пойти проверенным путем? Переманить к себе готового командира?» «Ну и что? Так быстрее. Я же не знал, что он откажется». «Никита Васильевич, я знаю, что этот человек твой друг». Ледяным тоном заговорил Новиков. «Но «Ну, очень прошу сделать так, чтобы он больше не подходил ни ко мне, ни к моим людям. Я согласился командовать губернской гвардией только из уважения к тебе. И не потерплю, чтобы мне ставили палки в колеса. У меня есть служба ликторов, вот мне и хватит». «Справедливо, Георгий Петрович», — кивнул я. «Спасибо за то, что помог. Ты мне вот что скажи. Ты в самом деле не хочешь командовать гвардией или просто сгорячай это сказал?» «Если случится чрезвычайная ситуация, гвардия все равно будет в моем распоряжении», — сказал Новиков. «Но я бы предпочел, чтобы в обычное время у гвардейцев был свой командир. Так положено по уставу». «Хорошо», — кивнул я. «Я понимаю, что хорошего командира найти непросто», — добавил Новиков, — «и готов подождать». «Не надо ждать», — улыбнулся я. «Костя, иди сюда. Ты хотел командовать гвардейцами? Радуйся. Теперь вся губернская гвардия в твоем подчинении». «Как это?» — удивился Захаров. «А вот так. Вникай в обязанности, принимай дела и сделай так, чтобы больше на тебя не было ни одной жалобы». «Но ведь в губернии размещен гвардейский полк», — возразил Новиков. «Как этот человек может командовать полком? Император этого не допустит». «Этого человека зовут Константин Захаров», — улыбнулся я. «Советую познакомиться, вам теперь работать вместе». А если его величество будет против, то он сам мне об этом скажет». Новиков стиснул зубы. «Хорошо, Никита Васильевич». И повернулся к своей машине, но я его остановил. «Погоди, Георгий Петрович, раз уж ты сам приехал, оставайся в гости, заодно и дела обсудим не спеша. Алена Ивановна напекла твои любимые драники с сыром». На лице Новикова отразилось сомнение. «Оставайся, оставайся», — кивнул я и позвал Тишина. «Павел Лаврентьевич, тебя я тоже приглашаю. Когда еще руководство губернии соберется в полном составе?» «Спасибо, Никита Васильевич», — обрадовался Тишин. «Я с удовольствием». «А я ведь теперь тоже руководство губернии», — мигом сообразил Захаров. «И тоже хочу драников». «Обойдешься», — сурово сказал я. «Сначала загрузи и отправь машину, а потом, так и быть, пущу тебя за стол». Тут с крыльца сбежал радостный семён Евграфович. «Кира Андреевна все документы подписала, господин барон! Можно ехать!» семён торопливо дожевывал драник. По его щеке тянулась белая полоска сметаны.